Глава 26. Алан Крукшенг сидел в своем кабинете в головном офисе Первого Калейдонского банка на углу Джордж-стрит и площади Сент-Эндрю. Кабинет был крошечным, в здании катастрофически не хватало места, а поскольку оно относилось к объектам исторического значения первой категории, перестроить его в соответствии с современными нормами не представлялось возможным. Когда-то кабинет был вдвое больше, но... Сравнительно недавно его разделили пополам, с помощью легкой перегородки, за которой трудился теперь еще один служащий банка. Единственное окно в кабинете Аллана выходило на унылого вида офисное здание постройки 70-х. Как и большинство служащих среднего звена, алан работал в соответствии с месячным заданием. В последнее время, однако, его клиенты с КЧК не проявляли должной активности, поэтому он всерьез подумывал о том, чтобы сделать несколько звонков, организовать несколько ужинов или суаре и во время доверительного разговора убедить клиентов вложить в банк дополнительные суммы. Алан знал, что в случае крайней необходимости Майк тоже может сделаться клиентом банка, но тогда они почти наверняка перестанут быть просто друзьями, между ними встанут деньги. Большие деньги, способные изменить многое, если не все. Впрочем, подумалось Аллану, кого он обманывает. А они с Майком больше не были просто друзьями. Они вместе участвовали в налете на склад в Грантоне. И теперь у Аллана было то, о чем он давно мечтал. Две замечательные картины, которые первый каледонский не мог бы заполучить, несмотря на всю свою финансовую мощь и наличие собственного консультанта-искусствоведа. Увы, этот факт Больше не доставлял Аллану никакого удовлетворения. Похоже, он и картины-то передал майку на хранение вовсе не из трусости. Его замечательные, вожделенные култоны перестали что-либо для него значить. Аллан чувствовал себя куда счастливее, когда в руках у него были нарисованные уэтси копии. Их, по крайней мере, ему не нужно было от всех прятать. Его пальцы скользнули по подбородку и остановились, наткнувшись на свежий порез, оставшийся после утреннего небрежного бритья. Как ни старался Алан, ему никак не удавалось сосредоточиться. Ни на чем сколько-нибудь важном, будь то бритье или работа, спал он тоже очень мало. Все три ночи после роковой субботы он больше ворочался, воображая себя то в тюрьме, то на скамье подсудимых, чем действительно отдыхал. — Ты вел себя как чертов идиот, Алан. — сказал он вслух. И ведь самое досадное, что он-то был, почти ни при чем. Идея принадлежала Гиссингу, а Майк придумал, как осуществить ее на практике, причем, если бы не его знакомство с Чибом Кэллоем, вряд ли они когда-нибудь решились бы на подобное безрассудство. На всех этапах роль Аллана была очень незначительной. Господь всемогущий. Кажется, он начинает подыскивать себе оправдание, словно уже стоит перед прокурором. Когда зазвонил телефон, Алан от неожиданности вздрогнул. Лампочка на аппарате указывала на внутренний вызов, и он снял трубку. Алан Крукшинг слушает, сказал он, подавляя нервный зевок. Говорит дежурный администратор, мистер Крукшинг, к вам посетитель? Раскрытый ежедневник лежал перед Алланом на столе, но раньше полудня никаких встреч в нем не значилось. Впрочем, с шестым чувством. Он сразу угадал, что еще скажет дежурный секретарша, и похолодел. Детектив инспектор Рэнсом, вы можете его принять? Скажите ему, что у меня совещание. Аллан ждал, пока дежурная передаст его слова детективу. Мистер Рэнсом сказал, что он подождет, прищебетала секретарша. Он говорит, что займет не больше пяти минут вашего времени. Тогда пусть ждет меня в вестибюле, я освобожусь через четверть часа или около того. Алан швырнул трубку на рычаги и вскочил. Его взгляд задержался на единственном окне. Всего четыре этажа до мостовой, а потом — забвение. На мгновение мысль показалась ему чертовски соблазнительной, но потом Аллан вспомнил, что окно открывается всего-то дюйма на полтора. В Первом Калидонском очень боялись несчастных случаев, которые могли бросить тень на репутацию банка. Потом он подумал... А Холли рядом с лифтами, откуда был ход на пожарную лестницу, можно было бы воспользоваться ею, но Алан не знал, куда она его приведет. Быть может, как раз в вестибюль, где ожидало возмездие в облике детектива-инспектора Рэнсома. Черт, черт, черт, пробормотал Алан и снова взялся за телефон. Домашний номер Майка не отвечал, и он позвонил ему на мобильник. Алло. Этот чертов детектив здесь выпалил Алан и хочет со мной поговорить. Он знает, Майк знает. Приезжай. А... Кто это? Алан в ужасе уставился на дисплей. Проклятье, он ошибся. Неправильно набрал номер Майка. В панике, швырнув трубку на рычаге, Алан крепко зажмурил глаза. Впору было расплакаться, поскольку никакого выхода он не видел. Впрочем, Алан постарался взять себя в руки и снова набрал номер Майка, постаравшись на этот раз ничего не перепутать. Я уверен, это насчет ограбления сказал он рассказав другу что произошло ты должен мне помочь майк приехав к тебе спросил майк после довольно продолжительной паузы а ты подумал как это будет выглядеть нет Аллан, придется тебе выкручиваться самому ну какого черта ему нужно неужели кто то проболтался никто не проболтался рэнсом ничего не знает наверняка он просто вынюхивает ты то откуда знаешь Я предполагаю, знать все мы будем только после того, как ты с ним поговоришь. У тебя есть что-нибудь успокоительное, какое-нибудь лекарство? Быть может, я и успокоился бы, если бы кто-нибудь треснул меня молотком по голове, — сказал алан и тут же пожалел о своих словах. Ему не хотелось вкладывать в голову Майку идею, которой тот мог невзначай поделиться со своим новым лучшим другом Кэллоуи. С трудом сглотнув, Алан глубоко вздохнул в воздух. Извини, Майк. Я действительно немного нервничаю, но не волнуйся, все будет в порядке. Перезвони мне, когда он уйдет. Голос Майка был твердым, как сталь. Один телефонный звонок я имею право сделать в любом случае. Шутка была не бог весь какая, но Майк все равно рассмеялся. Постарайся держаться, естественно, Алан. В конце концов, тебе не привыкать вести трудные переговоры. Что касается Ренсума, то официально он не имеет к этому расследованию никакого отношения. Насколько мне известно, его интересует в первую очередь Чип. Вот он и пытается прощупывать всех, кто его знает. Но как он пронюхал, что мы знакомы с Чипом? Он мог видеть нас вместе на аукционе и потом в вечерней звезде тоже. То есть ему известно, что мы интересуемся искусством и не прочь выпить. Ставлю фунт за сто, что ко мне он тоже явится. Что до тебя, ты ведь не имел никаких дел с Чибом. Только виделся с ним раза два или три. Так ты и должен сказать Ренсому. Окей, сказал Алан. Спасибо, Майк. Не забудь позвонить мне, как только Ренсом уйдет. Конечно. Алан положил трубку на рычаг, потом снова поднес к уху и, соединившись с секретаршей, попросил ее спуститься в вестибюль и оформить временный пропуск для мистера Ренсума. Кто такой этот Ренсом, он говорить не стал. Все равно к концу рабочего дня половина служащих будет знать, что к нему приходила полиция. Банковские секретарши тесно общались между собой и обожали сплетни. Оставшееся время Аллан использовал для того, чтобы прийти в себя и собраться. Вынув из ящика стола какие-то бумаги, он разложил их на столе, снял пиджак и завернул рукава рубашки, потом включил телевизор, настроенный на канал биржевых новостей. Когда в дверь кабинета постучали, Аллан был почти готов. К предстоящей схватке. Входите. крикнул он. Детектив оказался моложе, чем он ожидал, и к тому же одевался стильно, почти щеглевато. Пожалуй, лишь немногие из клиентов Аллана могли бы похвастаться таким же и безупречным вкусом. Приятно, наверное, работать в таком месте. Таков был первый ход Ренсома в предстоящей шахматной партии. Алан поднялся, чтобы обменяться с детективом рукопожатиями, потом снова сел и жестом предложил Ренсому сделать то же самое. «Столько дорогих картин, — добавил детектив, — и внизу, и в вестибюле, и здесь, в коридоре. Произведение искусства, выгодное вложение капитала, — пояснил Алан, улыбаясь, как человек, которому приходится каждый день объяснять дилетантам прописные истины. В первом К для этого есть штатный искусствовед. В настоящий момент стоимость нашего собрания картин превышает 20 миллионов фунтов». Рэнсом негромко присвистнул, а сотрудникам разрешается иногда брать картины домой, так сказать, напрокат? Только самым высокопоставленным. Аллан снова улыбнулся на этот раз самоуничижительно. Итак, что привело вас ко мне, инспектор? Признаться, я заинтригован. — Мне было нелегко отыскать вас, мистер Крукшанг. Детектив покачал головой. — Да, нелегко. Все, что у меня было, это ваше имя и название банка. У вас никогда не было проблем с отмыванием денег? Разумеется, нет. На этот счет существуют вполне определенные правила. Тем не менее, для некоторых нечистых на руку предпринимателей знакомство с сотрудником банка могло бы быть очень выгодным, не так ли? Но только теоретически, детектив. Как я уже говорил, по закону мы обязаны сообщать властям о любых подозрительных действиях, которые могут быть направлены на легализацию незаконных доходов. Рэнсом, похоже, не особенно прислушивался к тому, что говорит ему Аллан, однако продолжал сыпать вопросами. «Как я понял, вы работаете с клиентами, обладающими крупным чистым капиталом, это верно?» «Да». «А мистер Майк Маккензи тоже ваш клиент?» «Это закрытая информация, инспектор». «А что, у Майка неприятности?» «Стало быть, вы с ним знакомы?» «Да, уже больше года, мы с ним близкие друзья». «А Чарльза Кэллоэя вы тоже знаете?» Возможно, впрочем, он известен вам как Чип. Я с ним даже не знаком. Однажды мы столкнулись с ним в баре, вот и все. В вечерней звезде? Это, кажется, совсем недалеко отсюда. — Совершенно верно. Алан ожидал, что детектив сейчас достанет карандаш и блокнот. И, быть может, даже пригласит в комнату здоровяка напарника, который ожидает сейчас в коридоре. Но ничего такого не произошло, Ренсом... Продолжал спокойно сидеть, закинув ногу на ногу и сплетя перед собой пальцы рук. «Столкнулись? В смысле, между вами произошла ссора?» «Я бы не назвал это ссорой, но просто мистеру Келлоу не понравилось, как мы на него смотрим, и он подошел узнать, в чем дело. При этом он действительно выглядел м -м, несколько агрессивно. Само собой, чип способен напугать кого угодно, но у него это получается довольно профессионально». — Вы с мистером Маккензи были вдвоем? — Нет, с нами был еще один хороший знакомый, профессор Гиссинг. Ренсом приподнял брови знакомое имя. — Это не тот Гиссинг, которого пригласили провести экспертизу по украденным из Гранта на полотнам? — Да, это он, профессор, возглавляет городское художественное училище. Детектив задумчиво кивнул. — Значит, на аукционе вы с Чибом не разговаривали? — На каком аукционе? — Ну, на том, который состоялся пару недель назад, и странное совпадение снова совсем недалеко отсюда. Я понятия не имел, что мистер Келлоуэй интересуется живописью. Аллан откинулся на спинку кресла и закинул руки за голову. Ренсом вежливо улыбнулся. Казалось, он снова погрузился в задумчивость. — Все-таки к чему все эти вопросы, инспектор? — спросил Алан. Вы утверждаете, что Келлоуэй подошел к вашему столику и пытался вас запугивать. — Ну да. — Что же заставило вашего друга Майка выпивать с нему стойки? — Алан пожал плечами. — Мне об этом ничего не известно. Наверное, это было уже после того, как я ушел, — импровизировал он. — Верность друзьям — похвальное качество, мистер Крупшин. — Однако проявлять ее нужно с умом. — Как по-вашему, о чем они могли говорить, Маккензи и Кэллоуи? — Не знаю. Может, вспоминали школьные годы? Школьные годы? Алан облизнул пересохшие губы. Май говорил, они какое-то время учились в одном классе. Судя по выражению лица Ренсума, он знал это и без Аллана. Возможно, именно поэтому эти двое так часто виделись в последнее время, подумал детектив вслух. Я видел их вместе, и в национальной галерее, и на аукционе, и в вечерней звезде. Кроме того, они пару раз куда-то ездили вдвоем, не знаете куда, мистер Крукшинг? Нет. Допустим, Рэнсом подался вперед, а вот еще факт. Келлой буквально на днях побывал у мистера Маккензи на Хендерланд-Хайтс. Что вы об этом скажете? Ничего. А что я должен сказать? Ваш друг Майк коллекционирует картины. Я узнал об этом от одного знакомого, который работает в аукционном доме. И вот мистер Маккензи... Сначала знакомят известного преступника с собранием картин Национальной галереи, после чего оба посещают торги, чтобы выяснить, кто из художников пользуется наибольшим спросом. — Это не наводит вас ни на какие мысли, мистер Крукшенг? — Нет. Аллан крепче сцепил руки на затылке, борясь с желанием вскочить с места и схватить полицейского за горло. Это, однако, выглядело бы слишком подозрительно, поэтому он остался сидеть, и только извинился перед детективом за то, что не предложил ему ни чая, ни кофе. — Ваша секретарша предлагала мне чай, но я сказал, что не собираюсь задерживаться надолго. — А вот вам, сэр, не помешало бы глотнуть чего-нибудь освежающего? Рэнсом сделал указующее движение рукой, и Аллан, внезапно осознав, что рубашка у него стала влажной от пота, а под мышками проступили темные пятна, поспешно опустил рукой. — Да, чуть не забыл. Детектив вздохнул и достал из кармана пиджака небольшой кассетный магнитофон. «Послушайте это, пожалуйста». С этими словами он вытянул руку с магнитофоном вперед и нажал клавишу воспроизведения. «Я видел одну штуку. Тут какие-то парни на белом фургоне. Очень странно. Как будто у них в машине труп или что-то такое». Это была запись звонка Уэсти в полицию. Ренсом остановил пленку. «Вам не знаком этот голос?» «Мистер Круксунг». Алан решительно покачал головой. — Нет. — Наши специалисты продолжают работать с этой записью, — сказал детектив и, пристально посмотрев на магнитофон, спрятал его обратно в карман. — Просто поразительно. До чего дошла современная техника. Они могут, например, выделить звук автомобильного мотора на заднем плане и определить по нему марку автомобиля. Невероятно, правда? Жаль, конечно, что не номер, и все-таки... Жаль, машинально подтвердил Алан, думая о своем Ауди. Работал ли его мотор, когда Уэсти звонил в полицию или нет? Он не помнил. Есть такая вещь. Иммунитет от уголовного преследования, — сказал детектив, вставая. Разумеется, в юридической практике она встречается нечасто, и, тем не менее, это реальность, а не выдумка. Да и случай-то исключительный. Человек, который поможет нам упрятать Чиба Келлой за решетку, будет настоящим героем, без дураков. Хотите стать героем, мистер Крукшинг? Я же сказал, я даже не знаком с этим человеком. Но вы дружны с Майком Маккензи, а он хорошо знает Чиба. Так поговорите с Майком. Рэнсом медленно кивнул. Я решил начать с вас, мистер Крукшинг. Вы производите впечатление разумного человека, человека, который умеет просчитывать различные варианты и видеть собственную выгоду. Детектив шагнул к выходу из кабинета, но снова остановился. Кстати, программа защиты свидетелей предусматривает не только освобождение от уголовного преследования, но и гарантирует им полную анонимность. Все, кто помогает полиции избавить общество от таких, как Кэлловой, могут рассчитывать на безопасность и даже на вознаграждение. Он еще раз окинул взглядом крошечный кабинет. Несколько лет назад вас, кажется, уже грабили. Я имею в виду Первый Каледонский. Алан кивнул «Да». — Поговаривали, что Кэллой тоже приложил к этому руку. В таком случае он не слишком умен. Свои золотые слитки мы держим вовсе не здесь. Тем не менее грабители ушли не с пустыми руками. Ренсом засопел и потер пальцем верхнюю губу. — Кстати, по одной из версий, грабителям кто-то помог. — Помог? — Да, кто-то из сотрудников банка. «На что вы намекаете?» — детектив резко спросил Алан. «Ни на что?» «Я хотел сказать только, что Кэллоуи часто поступает подобным образом. Ищет связи, знакомых, людей, которых он может подкупить или запугать. А теперь до свидания, мистер Крукшинг. Спасибо, что выкроили для меня время. Кстати, ваша секретарша почему-то сказала, что сегодня утром у вас никаких совещаний нет. Детектив слегка поклонился» потом улыбнулся и постучал по стеклу наручных часов. «Я же говорил, что займу у вас от силы пять минут». И с этими словами он, наконец, ушел. «Да», — с горечью подумал Алан, глядя на закрывшуюся дверь в пяти минут, вполне достаточно, чтобы пустить чужую жизнь под откос. Ему отчаянно хотелось немного пройтись, глотнуть свежего воздуха и избавиться от переизбытка адреналина, но он боялся, что Рэнсом может подстерегать его где-то возле выхода из банка. Потом Аллан вспомнил, что должен позвонить Майку и рассказать ему о визите полицейского. Похоже, Рэнсом нацелился в основном на него, в надежде, что Майк приведет его к Эллоуи. Самому Аллану бояться было нечего. В конце концов, у Рэнсома нет против него никаких улик. Даже если полицейский явится к нему домой с обыском, он ничего там не найдет. А вот Майк — другое дело — поднявшись из за стола алан принялся расхаживать из стороны в сторону и вдруг заметил что на кресле на котором сидел детектив что то лежит это оказалась служебная карточка рэнсома с нацарапанным на оборотной стороне номером мобильного телефона глядя на него алан так глубоко задумался что когда зазвонил его собственный мобильник он машинально ответил на вызов алло «Кто бы вы ни были», — сказал незнакомый голос, — «ваши идиотские шутки мне не нравятся». Это был тот самый человек, которому он позвонил по ошибке, когда пытался связаться с Майком. Пробормотав какие-то извинения, Алан дал отбой и отключил телефон совсем. «Майку он позвонит позже, когда будет готов».